Глава 48 Серафима Ночь проходит, как на иголках. Я вздрагиваю каждый раз, когда слышу шуршание колес по гравию или хлопок входной двери. Эти звуки не стихают до двух часов ночи. Догадываюсь, что папа делает все, лишь бы помешать Артуру добраться до меня. Поэтому я адски злюсь, но ничего не могу поделать. Вся надежда на то, что Артур осуществит задуманное. Вечером я писала ему сообщение и пыталась дозвониться, но тщетно. Абонент вне зоны действия сети. Хотела набрать Ташу. Спросить у неё, связывался ли с ней Артур, вот только побоялась. А вдруг её телефон прослушивается? Мой папа вполне может такое провернуть. Тогда наши планы раскрыли бы, и задумка бы провалилась. А я не могу этого допустить. Мне удается ненадолго провалиться в сон. А прихожу в себя, я еще до рассвета от голоса Артура. Малышка, просыпайся. Распахиваю глаза и открываю рот, но Артур накрывает его ладонью. Тш! Ни звука. Быстро и тихо, одевайся. У нас максимум 20 минут. На что? На побег, Сима! «Давай же!» «Но ты сказал...» «Я сделал, что обещал. Ты теперь Шнайдер». Улыбается он. «Но надо увести тебя ко мне. Только тогда мы сможем вести переговоры с твоим отцом. Давай, маленькая, поторопись!» «Как тебе удалось забраться сюда? Папа расставил охрану!» «Подробности не важны. Главное, что я тут. Правда?» «Конечно!» Скачив, быстро натягиваю на себя трикотажное платье, носки, кеды. Все это под пристальным взглядом Артура. Но он меня совершенно не смущает. Только заводит немножко. Совсем чуть-чуть, потому что страх сейчас сильнее остальных чувств. Когда я готова, закидываю на плечи рюкзачок с документами, кошельком и телефоном. Артур берет меня за руку и, приложив указательный палец к губам, чтобы я молчала, выводит из комнаты. Мы быстро и совершенно бесшумно пробираемся к выходу. Покинув дом, вдоль него бежим на задний двор, оттуда калитки, которая всегда закрыта, всегда, кроме сегодняшнего дня. Выскакиваем на улицу и несемся к припаркованному неподалеку электромобилю знаменитой марки. Артур усаживает меня на пассажирское сиденье, сам занимает водительское место и заводит машину. Не включая фар, выезжает на дорогу и везет нас мимо нашего дома. Бросаю туда взгляд, и когда загорается свет в моей спальне, аха, они знают! Вскрикиваю в ужасе. «Ясно», – отвечает Артур, врубает фары и прибавляет ходу. «Артур, что будет, если нас найдут?» «Не если, малыш. Мы даже прятаться не станем». «Ты правда сделал меня своей женой?» «Я же обещал!» Отвечает он напряженно. Черт, надо было брать байк!» Артур выжимает педаль газа, и на повороте нас чуть не сносят с дороги. Я бросаю взгляд на заднее стекло и снова вскрикиваю. По дороге за нами мчатся несколько джипов. Уверена, это папины люди. «Артур, они едут за нами!» «Тише, малыш!» Приглушённым голосом говорит Артур. «Я вижу. Ничего не бойся. Ну что ты так разволновалась? Я же рядом. Эй!» Произносит, когда я всхлипываю. «Что если он убьет тебя?» Он этого не сделает. «Откуда ты знаешь?» «Грому невыгодно меня убивать. Ну же, Сима, успокаивайся». «А ты?» «Что я?» «Ты его не убьешь? «Ни за что, малыш. Он же твой папа. Я люблю всех, кого любишь ты». «Правда, правда?» – спрашиваю, всхлипнув. «Я тебе когда-нибудь врал?» «Нет», – отвечаю дрожащим голосом. «И не собираюсь. Ну все, прекращай плакать. Скоро будем дома». В машине раздается звонок телефона, и Артур принимает его. Если ты сейчас вернешь мою дочь домой, звучит голос папы. Никогда не слышала, чтобы он разговаривал настолько жестко. В голосе стальные нотки, звенящие какие-то... Даже не могу описать, но от них волоски на теле встают дыбом. Артур, если вернешь ее, обойдемся простым разговором. Разойдемся, как в море кораблей. А если нет? спрашивает Артур. «Ты сам знаешь, что может произойти. Не доводи до этого. Я тебе говорил, ты мне как сын, и я обещал Мише заботиться о тебе. Но разве можно позаботиться о человеке, который сам себя гонит в могилу?» «Папа!» Восклицаю, снова плачу. Даже не так. Рыдаю. захлебываю слезами. «Сима, милая, ничего не бойся. Я заберу тебя». Смягчает голос папа. Нет, я не хочу, чтобы ты забирал. Я люблю его, но почему ты не слышишь меня? Блять! восклицает Артур и резко бьет по тормозам. Я вскрикиваю, когда вижу, как прямо на нас несется еще одна машина. Свет фара слепляет, и я зажмуриваюсь. Артур резко дергает рулем, и мы слетаем с дороги. Нас трясет, кидает в стороны, но машина не переворачивается. Она утыкается передом в валун земли и останавливается. «Слушай меня внимательно!» Быстро говорит Артур, отстёгивая мой ремень безопасности. «Сима!» Рявкает так, что я вздрагиваю. Потом смягчает голос до привычного мне. «Малыш, слушай внимательно!» Повторяет. «Что бы ни случилось, что бы со мной ни делали, не встревай, поняла?» «Сима, поняла?» Резче спрашивает он и оглядывается. К машине бегут люди, а я хватаю Артура за руки. «Ну?» Рычит он на меня. «Поняла?» «А если они тебя?» «Что бы ни случилось, Серафима?» да. Рявкает он. «Пообещай!» О «Обещаю!» Всхлипываю. «Я люблю тебя!» «И я тебя, моя маленькая!» Артур на мгновение впивается в мои губы поцелуем, а потом резко открывает дверь и покидает машину. Сразу же поднимает руки, показывая, что безоружен. Моя дверца распахивается, и меня резко выдергивает из тачки. «Сима, блядь!» – рычит Денис. «Дэн, спаси его!» – прошу брата, цепляюсь за него. Бросаю взгляд на Артура, которого уже скрутили и в согнутом состоянии ведут от обочины в сторону дороги, где припаркованы несколько автомобилей. «Денис, не дай папе его убить! Я люблю его!» Идем, маленькая!» «Да как вы все не понимаете?» Верещу так, что у самой уши закладывает. «Я люблю его!» Идем, они сами разберутся!» «Если с ним что-то случится...» Если папа его, у меня больше нет семьи, понял? Выдергиваю свою руку из его хватки и сама иду к машине, к которой меня ведет Денис. Перед тем, как он усаживает меня в салон, оборачиваюсь туда, куда повели Артура, и мой животный вопль разрезает тишину округи, потому что Артура заставляют встать на колени и приставляют пистолет к его голове.